Глава четвертая. Темная радость. От удачи Харитон Воскобойников посвежел и жаловался, что он чертовски завален работой, чертовски устает. Жаловался он бодро, с удовольствием, но покоя действительно не знал. После обеда его уже не тянуло к дивану. По вечерам он допоздна шуршал в кабинете бумагами, бегал из угла в угол и шипел. золотое дно. А как возьмешь его с паршивой фабричонкой? Тут нужен капитал, шум. Он строил планы, ругался, фыркал и, скрипя сердце, зачистил в клуб к знакомым отца в банке и, наконец, толкнул однажды Абакумыча в бок. — Значит, строим новую фабрику, а? — Да что вы! — просиял тот. Да благослови Господи, если поверите, эту вывели на дорогу, на новый авось тоже не подкачаем, если поверите. И когда? С Свесные начнем. Только ты помни, у меня теперь дело выше горла. Тянись на фабрике сам, пуще всего гляди за ликерной карамелью, глаз с нее как с хорошей невестой не своди, и на барыши пока не зарся. — Строить будем игрушечку в четыре этажа. Глянь, проектик. Абакумыч радостно и завистливо потирал над проектом руки, щелкал пальцами, делал поправочки, давал советы и чувствовал себя так, будто спина его выпрямляется, а на лысой голове опять шуршит под гребнем копна волос. — Эх, мне бы свою фабрику строить! Харитон воскобойников не заметил алчного блеска в глазах Абакумыча не до того, и сообщил, что им уже куплена у хиреющей макаронной фабрики часть пустыря, что плотники уже огородили ее и ставят навесы, строят строят сторожу теплушку. Словом, Абакумыч узнал, что на месте постройки уже скрипят сани с кирпичом, деревом, асфальтом, железом для решеток. бутом, трубами. Узнал и захлебнулся. Вот это дельце! В конторе появился новый счетовод и стал заводить свежие книги, шуршать делами, пачками счетов и щелкать костяшками. Зачистил инженер, засновали техник и подрядчики. Почтальон еще приносил русские и заграничные преискуранты, оборудование кондитерских фабрик котлов, прессов, манпасейных машин, мешалок, меланжоров, формочек. Воскобойников жадно перелистывал их. Затем он переработал свой неказистый прескурант, отпечатал на меловой бумаге и вместе с ним разослал заказчикам и крупным торговцам уведомление-запрос о том, что фабрика, ввиду небывалого спроса на ее высококачественные образцовые изделия, строит новые корпуса, приобретает новое оборудование, всячески готовится к выполнению заказов. А посему ей, фабрике, во избежание нареканий, необходимо заблаговременно и точно знать, какое количество и каких именно ее изделий Заказчики намерены получить в наступающем году. Воскобойников знал, на что идет, и снабдил уведомление не одной, а тремя подписями. Своей, первого директора, то есть Абакумыча, и второго директора, то есть бухгалтера. Ответы заказчиков привели Воскобойникова в восторг и бешенство. Ликерные карамели требовалось чуть ли не в тридцать раз больше, чем делал ее Шевардин. Воскобойников хватался за голову, топал ногами, кричал, что зима режет его без ножа. Новая фабрика нужна сейчас, сию минуту. Без нее он задохнется, надорвет сердце. С сердцем его ничего не случилось. Но перед Рождеством он отдал Абакумочу распоряжение. Подготовь перевод пастельно-мармеладной мастерской в бывшую конюшню. А мармеладную соедини с карамельной и поставь там конфорок на восемь печь. Всю черную работу сделай на святках мальчиками. Кирпич пусть привезут со стройки. Это оглушило Абакумыча. Почему он сам не додумался до этого? Ведь так просто. Воскобойников поймал в его глазах искорку удивления и потрепал по плечу. Без меня не сообразил. Пустое. Орудуй. Заботы по расширению карамельной мастерской заполнили Абакумыча. И от святочных списков усердных рабочих и работниц он решил отказаться совсем. Я думаю, обойдемся и без подарков. Не до того. Только лишний расход, если поверите. — Да ты что! — оборвал его воскобойников. — Я подарки поставлю так, что к нам без солидной рекомендации мастеровой и сунуться не посмеет. Нам нужны люди, их надо подбирать, приручать. На торжественной раздаче святочных подарков героем был Шевардин. О, это было замечательно! Воскобойников вышел к вызванному Шевардину из-за стола и положил ему на плечо руку. — Благодарю тебя, Степан, от всей души благодарю за сноровку, за труд и низко кланяюсь. — И действительно, глядите, глядите, ой! — зашуршало среди рабочих и работниц. Воскобойников снял с Шевардина руку, отступил назад, поклонился и, приосанившись, как бы... Стряхивая со спины поклон, продолжал. Три месяца прошло, как ты придумал, ликерную карамель. И я хочу, чтобы все видели и знали, что таких, как ты, мы ценим и отмечаем. Пусть все делают, как ты, и мы от всего сердца отблагодарим. Вот тебе. Воскобойника взял из рук жены дорогой отрез на костюм. поднял его, чтобы все видели, развернул, встряхнул и подал Шевардину. «Шей костюм носи и помни, за ум, за смекалку награжден ты». Отрез был великолепен. Таких отрезов воскобойников еще никому не дарил на фабрике. Шевардин покраснел, прижал к груди отрез и хотел юркнуть к двери, Но Воскобойников схватил его за локоть. — Нет, погоди, Шевардин, ты большего достоин. Пока будет строиться наша новая фабрика, мы расширим карамельную мастерскую и поставим тебя в ней за главного. Учи других, распоряжайся, советуйся с ними, будь над мастерами мастером, отвечай за все. За это мы к тридцати рублям прибавляем тебе еще двадцать. А дальше, глядя по делу, по твоему старанию, положим тебе семьдесят пять, а там, даст Бог, и до ста дойдешь. Толпа затаила дыхание. Одна часть ее съежилась от зависти, другая — от желания быть тоже награжденной, а третья — от горечи сознания, что воскобойников... Отрезал Шевардина от всех прочих. Теперь Шевардин над всеми. Теперь многие будут бояться его, снимать шапки и заискивать перед ним. Шевардин потрясенно захлебывался нахлынувшими чувствами. Отчетливо у него возникли только сожаления, что он ругал когда-то Воскобойникова за скаридность. Да мысль, что у него начинается... не похожая на прежнюю жизнь. Когда Воскобойников умолк, Шевардин поклонился не то столам, не то хозяйке с девочкой и шатко отошел к выходу. У него кружилась голова. Виданное ли дело? Он сразу взлетел. Многие рабочие и работницы следили уже не за раздачей подарков, а за ним, Шевардиным. Что он? Как он? Иные, получив подарок, И заработок, приближались к нему шепотом, заговаривали с ним. Но он стоял в позе, какую принял, когда отошел от столов, и, казалось, был глух и слеп. В нем плыли видения, и все вокруг него как будто чувствовали это, и не решались мешать ему жить этими видениями. Даже Якваныч, этот иуда хозяйский раб, засиял перед ним. Отказался обыскивать его и залебезил. Нет уж, нет. Тебя я ошаривать не стану -с. Что ты, иди, иди. Ответ на свою голову беру. А рук на тебя не подымус. Ты именинник, ты награжденный с. Как я тебя обыскивать стану? Поздравляю, поздравляю, с. Завтра пойдем к Каритону Петровичу, заходи с. Якваныч пожал Шевардину правую и левую руки. От его слов и рукопожатий Швардин как бы прикоснулся к тому, что его ждет, и сквозь восторг почувствовал, что до этого холодного декабрьского вечера его, Швардина, собственно, и на свете не было, что вот только теперь он по-настоящему появился и вытягивается, набухает. Он физически ощущал, как тяжелеет, растет, и шел уже не так, как всегда. Он видел себя в костюме из полученного отреза и перестал отвечать на поздравления товарищей. Он только кивал, дакал и в то же время сознавал, что именно так ему и надо держаться, что иначе ему держаться нельзя, раз он будет мастером. Раз ему платит пятьдесят рублей, а потом будут платить семьдесят пять, а то и все сто. Он уже рисовал себя мастером, получающим сто рублей в месяц, в родной деревне. Он уже представлял себе завтра в кругу Абакумыча, Якваныче, Бухгалтера и самого Воскобойникова. И, не слушая товарищей, шел к одетому в тулу, похожему на оранжевого кота, Гнусине. Раздавшийся сзади крик «Степан Шевардин!» не удивил его. Он подумал, что его зовут к воскобойникову. Подбежавшая работница схватила его за рукав и залепетала. — Скорей, Танюша в обмороке! — не выдержала от радости. — Кинулись мы, глядим, а у нее живот бугром. — Беременна она? — ты уж не поскупись на извозчика-то! Вот тут-то и началось с Шевардиной. Не то он застыдился перед столпившимися рабочими и работницами, не то прежняя жизнь, а с нею и Танине, кстати, ворвались в ослепительные видения, неизвестно. Но он оттолкнул работницу и хмуро кинул. А я-то при чем тут? Работница айкнула и повысила голос. Как при чем? Да вы же к свадьбе готовились. От тебя затяжелела она. Шавардин повел плечом и заторопился к воротам. Толпа, притихнув, глядела ему в спину. Во! Видали черты нашего племени? Не успел болотную жижу стряхнуть, а уже выкомаривает. Все обернулись на голос, но работницы закивали назад. Глядите, идет, глядите. Таня сошла с крыльца конторы, отстранилась от соседки по верстаку. Я сама, что ты? И медленно, преодолевая слабость, направилась к месту ежевечерних встреч с Шевардяным.